Некоторые раввины предполагают, что именно это искажение слов божьих и было основным грехом, который дал начало всем остальным. Они рассказывают легенду, по которой змей, услышав женскую версию запрета, силой притиснул женщину к дереву, и когда она осталась целой и невредимой, то с готовностью поверила во все, что говорил ей змей. С другой стороны, можно выдвинуть следующий аргумент. Если женщина узнала о запрете опосредованно, только со слов мужчины, то вполне допустимо, что мужчина первым исказил инструкции Бога, вероятно, для того, чтобы сделать их более убедительными. Стих четвертый. «И сказал змей жене, «Нет, не умрете». Змей противоречит Богу. В чем тут дело? Поступок представляется немотивированным, однако сам факт этого противоречия наводит на подозрение, что речь идет о хаосе. В вавилонском мифе о сотворении мира Тиамат, персонификация хаоса, явлена в виде дракона. Но ведь дракон, в сущности, это большой змей, которого иногда изображают с крыльями, они, вероятно, символизируют плавность, с которой змеи скользят по плоской поверхности, и языком пламени из пасти – символ змеиного яда. Когда Исаия пророчит победу Бога над враждебными силами, он перечисляет различные образы, используемые для обозначения хаоса.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 Ахименидов, евреи восприняли концепцию вечного конфликта между принципами добра и зла и расстались с идеей, в соответствии с которой бог якобы изначально одержал полную и окончательную победу над злом. В древнееврейской картине мира сатана явился на свет как вечный антибог, который постоянно стремится разрушить сотворенное и восстановить хаос. Для того, чтобы предотвратить это, необходима была вечная бдительность. Затем родилась мысль, что змей на самом деле был воплощением сатаны. Эта концепция с непревзойденным мастерством была отражена Мильтоном в потерянном рае. Однако в библейской истории о саде и эдемском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 Здесь опять звучит отдаленное эхо эпоса о Гильгамеше. Один из персонажей эпоса носит имя Энкиду. Это дикий человек, которого Гильгамеш должен приручить. Для данной цели Гильгамеш использует блудницу. Она соблазняет Энкиду своим пленительным телом и сладкими речами. «Ты прекрасен, Энкиду!» Ты как Бог. Влудница выполняет свою задачу и также преуспевает со своей миссией Змей Искуситель, который обещает женщине в раю, что она будет как Бог. Стих шестой. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз и вожделенно